Глава 48. Подхватив свой рюкзак, я вышла из читалки, не оглянувшись. Просто знала, что Дина идет следом. Мы никогда с князевой толком не общались, но я откуда-то знала, что она не из тех, до кого долго доходит или нужно дважды повторять. Заглянула в первую попавшуюся аудиторию. Пусто. Отлично. Дина зашла за мной, и я услышала, как она прикрыла дверь. Я обернулась князева стояла передо мной скрестив на груди руки ее красивое лицо ровным счетом ничего не выражало. я даже на мгновение ей позавидовала это ж надо быть такой бездушной ее ничего не может задить ну разве что пятно на ее идеальном брючном костюме хотя где пятна а где дина князева что ты хотела мне сказать спросила дина спокойным тоном. Она смотрела как бы сквозь меня, такое ощущение, что вообще меня не видела. Я ничего у тебя не крала, ясно. Мне подкинули твой кошелек, подставили зачем-то. Князева удивленно приподняла брови, но тут же справилась с собой и спросила все так же спокойно и холодно. Зачем? Это ты у себя, спроси! хотела выкрикнуть я, но сдержалась. Выглядеть истеричкой рядом с самой красивой девушкой на свете я совсем не хотела. Хороший вопрос. Может, задашь его тому, кто это сделал? Я не хочу никого обвинять, Дина, но твоя подружка, Лиза Ковальчук, сидела недалеко от тебя, когда ты что-то там писала, а она меня ненавидит. У тебя когда пропал кошелек? После зачета? Дина кивнула. Она отвела от меня взгляд о чем-то напряженно думая. Или делала вид. Чем больше я смотрела на идеальную князеву, тем больше убеждала себя, что за всей этой историей стоит она, а руки за нее пачкали другие. Лиза не могла этого сделать. Она... Неважно, главное, что она к этому не имеет никакого отношения. Я рассмеялась, заставив Дину раздраженно нахмуриться. Не могла это сделать? Охейтить меня, едва я приехала сюда. Она тоже не могла. «А толкать тебе под ноги так, что я уткнулась носом в твои туфли? Или угрожать мне, что если я буду с Ильей, то мне не поздоровиться? Ведь Дина очень расстроится». Князева побелела. Даже нежный румянец исчез с ее идеальных щек. Она покачала головой. «Это неправда. Серьезно? Господи, да за кого ты меня держишь? Все знают, что тебе нравится Архангельский. Не знаю, что там у вас раньше было» но сейчас он со мной поэтому и только поэтому твой чертов кошелек оказался в моей общаге теперь я со злорадством наблюдала как лицо дины покрывала краска у нее даже уши порозовели ты ты что меня обвиняешь это что я тебе сама его подкинула голос у князевой дрожал вот вот сорвется на крик но надо же снежная королева показала что у нее есть эмоции «Нет, конечно же, не ты, Дина. Ты никогда ничего не делаешь своими руками, это все знают». «Все знают? Кто все? И что я? Твой чертов братец велел мне держаться от Ильи подальше, а то ты расстроишься. Но знаешь, если за столько времени он на тебя не запал, значит, пора смириться». «Меня несло». Знала, что за такие слова меня потом в порошок сотрут. Но зато я почувствовала удивительную легкость внутри. Я, наконец, говорила правду этой лицемерной гадюке, которая даже сейчас не признавалась в своей лжи. Бред какой-то. Дина попыталась улыбнуться, но получилось у нее плохо, поэтому она быстро натянула на лицо маску вежливой брезгливости. «Мои отношения с Ильёй тебя не касаются, Алена, Как и мои с ним. Мы стояли друг напротив друга, еле сдерживая себя». Дина опустила руки и теперь сжимала их в кулаки. «Значит, это я велела кому-то подбросить свой кошелек тебе? Потому что Архангельский с тобой? А он точно с тобой? Или ты опять его с кем-то спутала?» Я вспомнила, как Дина подлетела к Илье, когда я вылила на него компот. «Да уж, она, похоже, до сих пор мне этого не простила. А разве не так, Лиза?» Дина перебила меня. Теперь она тоже почти кричала. Твоя соседка видела мой кошелек у тебя в руках. Она, а вовсе не Лиза. Как ты с ним уходила в свою общагу после консультации или что там у вас было? Тебя видели. Я еще думала, где могла его обронить. Пошла к охранникам, а там твоя Самойлова, кажется. Дина осеклась и быстро закрыла рот рукой, поняв, что сболтнула лишнего. Я стояла как оглушенная. «Значит, Тоня. Это она?» «Но как?» В горле запершила, отчаянно хотелось пить. Но воды с собой не было, а уйти, не закончив этот разговор, я не могла. «Ложь! Я не видела Тоню днем в универе, и не было у меня твоего кошелька!» Дина усмехнулась и подняла на меня взгляд. В ее идеально красивых глазах плескалось презрение. Я чувствовала себя так, будто стою облитая по рядом с ней. Такой чистенькой и красивой. «Скажи, пожалуйста, это ведь не первый случай твоего воровства. Ты украла деньги у своего бывшего парня, это правда? От удивления у меня челюсть отвисла. Я никому этого не рассказывала. Только архангельский... Откуда? Значит, правда. Так я и думала. Если бы Илья знал о том, какая ты... Илья знает, он был там» на перроне, когда этот козел и правда подкинул мне свой бумажник. Это была его месть за то, что я... В общем, ему было за что мне мстить. Чуть про универсум не проболталась. Я глянула на Дину и с удивлением заметила, как она, чуть побледнев, непонимающе покачала головой. «Илья знал? Знал, что ты?» Он видел все своими глазами и сразу понял, что меня подставили. Тогда мы с ним и познакомились. И сейчас тоже поймет, я уверена. В кармане неожиданно завибрировал мобильный. Не отводя взгляда от Князевой, я вытащила телефон и только потом посмотрела на экран. Сердце перестало биться. Это Илья. Хочешь, можешь у него спросить. Дрожащим пальцем я нажала на зеленую кнопку, но голоса Ильи не услышала. Звонок сорвался. Черт. Не верю. Он правда знал, что ты хотела украсть. «Ты глухая, Дина. Говорю же, я ничего ни у кого не крала. А откуда ты знаешь про моего бывшего?» Князева меня не слышала. Кажется, она даже не видела меня. Развернулась и пулей вылетела из аудитории, не сказав мне ни слова. А я осталась там стоять, безуспешно пытаясь дозвониться до Архангельского. В общагу перед сменой в кафетерии решила не заходить, боялась ненароком свернуть шею Тоньки. Я почему-то сразу поверила Дине, когда она сказала про самой лову. Вот только зачем ей это все? Очередного Алика ей пообещали. Во всем остальном я князева и не верила. Та же Лизон, хотя бы не такая лицемерка, как князева. Так противно. Аль, ты и в порядке вообще? Анька обеспокоенно заглянула мне в глаза, а потом взяла за плечи и легонько так встряхнула. «Да, нормально все. Я попыталась улыбнуться, но сменщица покачала головой. Ты два раза вместо капучино наливала американы и даже не заметила. И салаты не в той последовательности на витрине разложила, как обычно. С ценниками напутала. «Что происходит?» «Устала немного. Проблемы, Ань. Но я справлюсь. Иди в подсобку. Отдохни минут десять. Я тут одна справлюсь». Усевшись на пустой ящик, я включила телефон. На экране меня ждало десяток сообщений от Пылинки и ни одного от Ильи. Он так и не появился в сети. «Стадаст». «Ужасный день. Столько всего плохого произошло». «Стадаст». «Меня сегодня вывозили в такой грязи, что хочется закрыться в комнате и реветь до утра. Но не могу, надо ехать на этот дурацкий папин прием. И главное, я такое узнала. Хочу, как страус, засунуть голову в песок, но не могу. А ты как? Я вздохнула. Какая-то тварь наехала на мою пылинку. Руки бы поотрывала. Клубокорядные. Кто посмел? Серый? Стадаст. Нет, это в реале. Есть тут одна. Как будто помоями облили. Никогда мне не было так стыдно. Не знаю, получится ли все исправить. Я такое сегодня узнала. Хочется просто стереть этот день подчистую. Клубок Клубокорядный. Скажи отцу, что заболела, и останься дома. Какой еще прием? Я бы тоже стерла сегодняшний день из памяти. Полный кринж. Стадаст. Бесполезно. Надо идти одеваться, краситься, волосы укладывать. Ты не представляешь, как я все это ненавижу глубокорядные Я тоже, но мне на прием не надо. Стадаст. Ой, бабушка приехала. Я скоро. Пылинка исчезла, а я, посидев в подсобке еще минут пять, вернулась обратно в зал. Меня там, похоже, ждали. Но вместо того, чтобы приветственно кивнуть Карине, которая едва увидев меня, замахала рукой, я спокойно прошла за стойку. Не совсем спокойно, конечно. Внутри все клокотало. Но я заставила себя улыбнуться Аньке и спросить, что мне нужно делать. Тут твоя подруга спрашивала про тебя. Я ей сказала, ты подойдешь, когда освободишься. Карина сидела за столом одна и не сводила с меня глаз. Через секунду на мобилку пришло от нее сообщение. Есть разговор. Важный. Про князеву. Она что-то заказывала. Кофе там, чай. Только сок. Но его уже выпила. Аль, подойдешь к ней? Уже иду. С Костиной я решила не церемониться. Мне она сегодня и шансы не дала. Алька, присядь, пожалуйста. Карина бодро улыбалась, как ни в чем не бывало. Я посмотрела на нее сверху вниз и грубовато спросила. Что нужно? Улыбка мигом слетела с ее лица, но Карина все же ответила, и довольно вежливо. Не знаю, как ты сумела разрулить все с Диной, но она была сегодня у помощника проректора. И... Князева сказала, что ты не крала у нее кошелек, и что все это огромное недоразумение. Никого не обвинила впрямую, но намекнула, что тебе его могли подкинуть, и вообще у нее нет никаких к тебе претензий. Я в шоке. Я тоже. Наплевав на свою неприязнь к Карине, я мешком плюхнулась на диван напротив Костиной. Невероятно просто. Она попросила не устраивать тебе никакой выволочки. «В общем, чтобы тебя не трогали». «Но это ничего не значит. Тебя все равно вызовут к проректору. Не хочешь? Не хочу». «Я встала из-за стола, ничего не понимая. Но и обсуждать это с Кариной я не буду. Игры в приятельские отношения закончились». Алена, ты обиделась на меня». «Но я не могла ничего другого тебе сказать сегодня». Костина вскочила вслед за мной и схватила за локоть. Я без труда вырвалась». «Не подходи ко мне больше, Карин. Ни ты, ни Дима, ни Ирка, никто. Хочешь, стучи себе дальше на здоровье в деканат или в ректорат, строй тут карьеру, но ко мне больше ни на шаг не подходи, поняла?» Не дожидаясь ее ответа, я ушла за стойку. Мне было не жаль рвать отношения, которых не было, но что задумала Дина, я понять не могла. Голова пухла от разных версий, каждая из которых была все безумнее и безумнее. Народу в кафе было мало. Костина давно ушла. Я вытащила мобильный и, не надеясь на звонок от Ильи, зашла в чат с пылинкой. Стадаст. Бабушка подарила мне квартиру. У меня есть свое жилье. Мама в слезах, папа ругается с бабушкой, орут друг на друга так, что мне на втором этаже слышно. Но ключи я успела стянуть. Я глазам не поверила. Квартира в подарок. «Обалдеть! Даже о князевой забыла!» «Клубокорядны!» «Ого! Своя квартира! Я тебя поздравляю! Теперь можешь съехать от родителей!» «Стадаст!» «Это вряд ли. Папа сказал, что из его дома я только к мужу могу переехать. Он так на бабушку кричит. Я уже хочу спуститься к ним и отдать ей ключи. Это все так ужасно!» Пыринка вышла из чата. А я пошла протирать столы и расставлять новые рекламки, которые привезли сегодня. Моя подруга появилась только спустя полтора часа. Стадаст, не могу больше, уйду и все, пусть что хочет делает. Я быстро топнула ответ. Клубокорядные. Что случилось? Ты где вообще? Стадаст, на этом чертовом приеме. Сказал какому-то своему знакомому, что я играю в универсуме. И что если выиграю, то отдам свой приз на благотворительность. Что вместо меня на стажировку поедет кто-то другой, а не я. Клубок Риадны. Что? С какого перепуга? Стадаст. Потому что я должна остаться с ним и продолжать учиться здесь. Я наивная дура Ариадна. Я старалась, думала он на самом деле гордится мной. А ему плевать. Капец. Пылинка снова пропала и вернулась минут через пятнадцать. «Стадаст». Мы поругались. Я кричала на него. Впервые в жизни. При всех. На нас оборачивались даже. Мама снова плачет, а он сказал, что хуже дочери, чем я, просто не бывает. Не оправдала его надежды, могу катиться куда угодно. Клубокорядный. «А док, ты все еще с ним?» На приёме? Стадаст. Нет, выскочила на улицу. Тут жутко холодно, но я не вернусь обратно. Я не могу. Пылинка, похоже, была близка к истерике, а я не знала, чем ей помочь. Клубокорядны. Не хватало, чтобы ты еще заболела. Сядь в такси и езжай домой. Стадаст. Я туда не вернусь. Не могу больше. Деньги и ключи от квартиры бабушки в сумочке. А она в изумрудном зале. Клубокорядный. Где? Не мигая, я смотрела на рекламку в руке. Я их сегодня по всем столам расставляла. Бал в изумрудном зале Дворца приемов открывает серию благотворительных вечеров. Клубокорядный. Похоже, мы с тобой из одного города. Это ты сейчас там? Я быстро сфоткала рекламку и отправила в чат. Ответ пришел мгновенно. Стадаст. А решение появилось само. Мне даже как-то было странно о нем писать. Все же и так понятно. «Клубокорядный». Стой на месте. Я тебя сейчас заберу. Стадаст. Уверена? Наш пруд». К черту правила. Ань, закроешь без меня смену. Я метнулась под сопку, быстро напялила на себя куртку и вылетела из кафетерия, даже не услышав ответ напарницы. «Скоро я увижу свою пылинку. Столько времени переписываться, разговаривать, помогать, доверять друг другу такое, что... А оказывается, живем в одном городе». Такси остановилось прямо передо мной, едва я подняла руку. Назвав адрес, я снова открыла чат в телефоне. «Клубокорядный, ты еще со мной?» «Стадаст». «Ага, жду тебя. Я в шоке. Значит, живем в одном городе?» Я улыбалась, представляя, как через несколько минут сожму в объятиях свою пылинку. Не такой уж и плохой день. Отличный просто. Клубокорядные. «Подъезжаю, ты где стоишь?» «Стадаст». У большой колонны, рядом с памятником Пушкину. Здание хорошо освещалось, и я без труда увидела тонкую фигурку в длинном светлом пальто. Клубокорядные. «Вижу тебя. Сейчас буду». Остановитесь здесь, пожалуйста, и подождите. Я дала деньги таксисту и выскочила из машины. Поежилась от холода и побежала по тротуару к пылинке. В глаза бил мелкий снег, но я видела, как она помахала мне рукой, а я помахала в ответ. Ветер внезапно стих, и в свете электрических огней я наконец увидела ее лицо и застыла, не веря глазам. Прямо передо мной стояла. Дина Князева. Она, не мигая, смотрела на меня и, как и я, не могла пошевелиться от ужаса.